«Я патрон. Ну, здравствуй. Чего пришел?» Поинтересовался Снуф. «Меня Феликс прислал. Хочет спросить за нападение на базу?» Ответил патрон. Он явно не боялся и чувствовал себя уверенно. Это не понравилось Снуфу. Поэтому он решил надавить. «С чего бы вдруг с нас спрашивать? Может, это мы должны с вас за нападение спрашивать?» «Но на вашу точку мы не нападали. А вот наших зверюшек вы выпустили. Это точно!» С напором сказал «Сталкер». «Кто же тогда напал на нашу базу, если не вы?» Решил уточнить Снуф. «Интересно, чего лепить будет этот посланец?» «Лазарь! А ему это нахрена? хрена?» Снуф был удивлен. «Вы же напали на его притон!» «Вот он и отомстил!» «Мы тут не при делах!» Ответил патрон. «На какой притон?» Снуфа было сложно удивить, но этот визитер умудрился сделать это дважды. «Ты же знаешь, что мы с ними менялись территориями!» Произнес сталкер. Он уже чувствовал себя еще свободнее, поэтому присел на стул и достал сигареты. «Ну вот, на один из притонов, пришедших к Лазарю, напали. Людей постреляли, наркоту выгребли». Продолжил патрон, закурив. «Но одного оставили живых и велели привет от тебя передать Ешкин «Ёшкин-поварёшкин!» Выругался снов. «Это не мы. Но мы тоже так предположили. Слишком топорно сработано. Но этого оказалось достаточно». Чтобы Лазарь собрал сходняки, блатные решили вас наказать. А тут мы так удобно пошли вас громить. Пробормотал Снов. Ага. А часть людей отправили в Сокольники? Добавил Сталкер. Снов встал. Достал Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бутылку инвастакана стакана. Налил себе и гостю. Они выпили после чего разговор продолжился. «Так чего Ферикс хочет?» — спросил Снуф. Он понимал, что не в его положении торговаться с позицией силы. «Десять тысяч баксов и контроль за южным выездом слуг. За вами остается кладбище и все за ним». Предложение было весьма заманчивым в сложившейся ситуации, но так просто показывать это не стоит. «Ну, с баблом порешаем. Я даже больше дам, без базара». Немного подумав, ответил Снуф. «Косяк за нами, а вот с выездом нужно обсудить». «Да чего там обсуждать?» – произнес патрон, выпустив сигаретный дым колечками. «Ты же понимаешь, что не удержишь эту дорогу. Я не о том», – сказал Снуф. «Просто хочу, чтобы мои пацаны при необходимости по ней проходили без проблем. Скажу это Феликсу. Думаю, что порешаем», – ответил патрон, вставая со стула. Он явно собирался уходить. Но у Снуфа были еще вопросы, которые нужно было задать. Поэтому он окликнул сталкера, сказав ему «Погоди». Патрон опять пружинисто присел на стул. Еще вопросы? насмешливо поинтересовался сталкер, не относящийся к делу, но важные. Снов поерзал. Что за хрень была на той базе. А, -а, а ты про это! протянул патрон. Если честно, я сам не сильно в курсе. Об этом лучше у Феликса спросить. Но насколько я понял, это какие-то модифицированные зомби, которые и крупнее обычных, и живучие. И вроде даже размножаться могут. Короче, опасные звери. И нахрена это Феликсу было нужно? Их почти смогли приручить. Сам понимаешь. Такой подручный боец дорого стоит. Но тут мешались вы, и они разбежались. Больше ничего не знаю. Сталкер встал и вышел. Уже на пороге он бросил через плечо. Бабло через три дня ждем. Патрон ушел, оставив снова с тягостными раздумьями. С одной стороны его устраивало, что их точно не выбьют отсюда. С другой стороны, ситуация ему нравилась все меньше. На больницу бежали со всех четырех сторон. Бежали шумно, с воплями. Бежали и падали. С одной стороны, Макс почти в одну очередь выкосил всех. После чего они с Мариком переметнулись на другую сторону. Марик уже взял автомат. Снайперка была тут бесполезна. С другой стороны, противник залег на половине расстояния. Фактически... Им оставалось только пробежать метров двадцать. Из бойниц их было не достать. А они могли переползая, добраться до стен и подойти вдоль здания к главному входу. Только они учли, что сверху по ним тоже будут стрелять. А для пулеметчика на крыше они как мишени в тире. Этими воспользовались сталкеры, начав отстреливать ползущих людей. Но они были слишком близко. Поэтому пришлось выглянуть за край. Это и заметил один из нападавших, догадавшись посмотреть вверх. Вокруг Макса и Марика засвистели пули, и Марик, скрикнув, откинулся назад. Зеленый успокоил стрелка, после чего кинулся к другу. Пуля прошла через грудь на вылет. Это было плохо. В условиях зоны такие раны смертельные. Марик стонал и хрипел. Вокруг больницы началось какое-то движение. Грохнуло несколько взрывов. Похоже, пацаны швырнули в пришлых пару гранат. Макс, оглянувшись, посмотрел, что происходит. Нападавшие убегали в лес. Амарик умирал. Великолукские военные ощетились стволами. Все дозоры были усилены. Это произошло сразу после возвращения группы Семенова. Он, не дожидаясь реакции командира, отдал такой приказ. Своевольно. И был готов за это ответить. Только вот отвечать не пришлось. После того, что он рассказал, руководство базы задумалось. Сильно задумалось. «Слушай, а это не очередная сталкерская легенда?» На всякий случай уточнил Сильвер. «Может, и легенда, но какая-то сильно мудрёная», — сказал Семенов. «Тем более, что пацаны Феликса это сами вскрыли. Мол, берегитесь голых зомби». «Интересно, чего они, эти зомби, могут?» — пробормотал Сидней. «Чуешь, что ничего хорошего?» — сказал Сильвер. «Похоже, Феликс занимался тем же, чем и наши умники в Пушгорах занимаются, но более успешно или менее успешно», — ставил Семенов. Мы же не знаем, чем они конкретно занимаются. В любом случае нужно сообщить об этом Лавру. Закуривая, произнес Сидней, после чего повернулся к Семенову. Завтра мы с твоей группой уходим с Ков. Ты, Сильвер, тут держись. Не думаю, что эти зомби сразу на базы будут нападать. Но все же не расслабляйся. А там, может, что-нибудь и придумаем. Ага. Пойду до караулов донесу ситуацию. Кивнул Сильвер. Встал с ящика выполняющего роль стула и, раскачиваясь, пошел к выходу. Семенов и Сидный остались одни. Сидней курил, Семенов просто молча сидел. В комнате было тихо, но оба они думали об одном. Что теперь ожидать и как выжить в этом бардаке? Первым делом Зеленый кинулся к люку на чердак, куда крикнул, чтобы позвали Марину. Она хоть и не профессиональный медик, но все же. Потом опять вернулся к Марику и положил его поудобнее. Девушка прибежала буквально через пару минут. В одной руке она держала чемоданчик с медикаментами. В другой неизменный пистолет-пульмёт. Жизнь в зоне приучила её не расставаться с оружием в любой ситуации. Она наклонилась к Марику. Он был уже без сознания. Проверила пульс. Осмотрела рану. Потом подняла глаза на Макса. «Он умирает». «Я знаю», — ответил Максим. «Можешь что-нибудь сделать». «Вряд ли. У него грудь прострелена. В легких дырки. Такое даже в больнице не всегда лечат тут». Девушка отвернулась и махнула рукой. К этому моменту уже прибежали Кукур и Санча. Они встали рядом с Зеленым и Мариной и горестно смотрели на лежащего, умирающего друга. Тот Макс закопался по карманам. Народ молча смотрел на его суету. «Камень! Камень бессмертия!» — сказал Зеленый. «Неизвестно, как он работает и работает ли, но хуже уже точно не станет». И Максим нашел камень, развернул тряпочку, в которой лежал артефакт, опустился перед Мариком на колени. В Пскове Лавр и Глист сидели вдвоем в кабинете и обсуждали последнее событие на юге области. Оба были несколько ошеломлены. «Слушай», — сказал Лавр, — «наши же умники про такую тему не говорили?» «Нет», — ответил Глист, — «по крайней мере не говорили про такую возможность». «Не знали или не хотели?» «Ну, вряд ли мы об этом узнаем. Не пытать же их». «Да, умники шибко умные и редкие. Нужно их беречь» произнес Лавр. «Давай дождемся Сильвера Семеновым, потом вместе с ними съездишь к умникам. Обговорите там ситуацию». «Может, поставить задачу поймать этих зомби? Хоть тушкой», дополнил Глист. «Но пока не будем. Поговори сначала с умниками, а пока давай накатим». Лавр встал, и подошёл к шикарному бару в углу кабинета. Там он достал две рюмки и бутылку дорогого виски, произведенного в Британии. С груди Марика срезали камуфляж. Макс подышал на артефакт, позволяя ему запуститься. Потом положил камень на груди друга. Марина быстро прижала его куском бинта и зафиксировала на теле с помощью нескольких пластырей. Теперь нужно было ждать. Они сидели возле умирающего Марика уже минут пять или десять. Время никто не засекал. За это время прибежал гонец от майора, который отчитался об успешном отражении атаки. А раненый сталкер дышал всё тяжелее и реже. Внезапно Марик перестал дышать на пару секунд. Потом тяжело и глубоко вздохнул, после чего начал дышать ровно, как будто спал. Максим с Мариной переглянулись. «Мариш, — тихо спросил Макс, — это так и должно быть?» «Не знаю». Запинаясь, ответила девушка. «Ни разу не видела в действии этот артефакт». Тем временем к Марику вернулся нормальный цвет лица. Еще через пару минут он пошевелился и открыл глаза. «Меня зацепило, что ли?» Первое, что сказал пришедший в себя Марик, приподнявшись на одной руке, а другой ощупывая грудь. «На вылет!» — сообщила обрадованная Марина. «Мы думали, что ты помрешь, Не дождётесь!» — ответил ей Марик, рывком садясь. «Это что такое?» Он нашел на себе артефакт. «Я камень бессмертия на тебя положил. Иначе тебе бы пришел каюк», — Произнес Макс. «Спасибо». Марик был удивлен. Он аккуратно оторвал камень от раны. На месте полевого отверстия почти ничего не было видно. Артефакт тем временем посерел и рассыпался, истратив свою живительную силу. Заинтересовавшись, Марина подошла к сталкеру со спины. Там тоже рано зарубцевалась, но менее качественно. Рубец был свежим, поэтому она посоветовала Марику не напрягаться несколько дней. «Ладно, хватит рассиживаться. Пошли смотреть, кто там в гости к нам приходил», — произнес Марик вставая. Сталкеры, собравшиеся на крыше поодиночке, стали спускаться вниз. Внизу уже готовился выход для изучения свежих трупов. Майор выбрал сталкеров для этого выхода, определяя, кто пойдет, а кто будет прикрывать вышедших. Через несколько дней после всех этих событий к Лазарю пришел сталкер. Он принес новости слуг. Снов, по его словам, закорешился с Феликсом. Точнее, отдал ему часть своей территории и вроде бы баблом поделился. Еще, по слухам, появились какие-то неубиваемые зомби. Но этот сталкер преподнес как очередную легенду. Поговаривали, что Снофовские хотели напасть на больничных. Но что-то там пошло не так, и это не получилось. Короче, у Стофа проблемы вполне конкретные возникли. Лазарь даже задумался на тему, не задавить ли эту гниду. Но начинала зима, значит, нужно ждать до весны. Еще что-то нужно решать с вояками, как-то нужно выкуривать этих хорьков. Лазарь закурил и задумался, а сталкер тем временем вышел из комнаты. Трупы собрали и сожгли в стороне от больницы. Сейчас Максим стоял и наблюдал за догорающим костром. Он не жалел о камне бессмертия. По его мнению, использовал он его подделу, спас друга. Причем с этим другом его свел именно Камень Бессмертия. Если бы не он, не пришлось бы бегать по зоне, и не попал бы он в тот выход, где встретил Марину и Марика. Вот так один артефакт может изменить жизни людей. Конечно, если они сами этого хотят.